Письмо пятое. Юлия, расскажите, пожалуйста, о своем автомобиле. Вероника, 17 лет. Вероника, спасибо за ваше предложение. Я автолюбитель со стажем. Мне всегда нравились большие машины, и «Хаммер» в моей автобиографии далеко не первый внедорожник, но уж точно самый харизматичный. С ним нас свел случай. Года два назад я решила сменить авто, но ничего стоящего все не попадалось. И вот во время очередного авиаперелета мне в руки попал автомобильный журнал с красным «Хаммер». В этот момент меня словно током ударило, и так захотелось поскорее вернуться домой, чтобы приступить к поиску запавшей в душу машины. Многие знакомые, конечно, отговаривали, мол, это совсем не женский автомобиль, и я буду чувствовать себя водителем троллейбуса тщетно. Я настолько заболела «Хаммером», что, едва оказавшись в Москве, В тот же день побежала в автосалон. Купить красного американца сразу не получилось. В наличии были только черные и желтые машины. Пришлось заказывать и ждать почти 9 месяцев. Когда автомобиль наконец пришел, это было состояние полного счастья. Сев за руль, я немного не подрассчитала с газом и в мгновение ока улетела в конец улицы, причем чуть не устроила аварию. Эмоции, которые переживаешь, разъезжая на Хаммере, не сравнить ни с чем. К тому же я впервые почувствовала себя на дороге человеком. У нас ведь процветает мужской шовинизм, и хотя у меня и раньше были внедорожники, мужчины редко уступали и вели себя вежливо. Теперь их словно подменили. Даже если я, выезжаю со второстепенной на главную, почти все останавливаются и пропускают. А еще меня поразило, что водители Хаммер словно состоят в негласном братстве. При встрече улыбаются и приветственно сигналят. Управлять такой глыбой непросто. Мои знакомые оказались в чем-то правы. Сразу возникла проблема с габаритами, да и обзорность оставляет желать лучшего. Окна у Хаммера как бойницы в танке, и первое время пришлось ездить буквально на ощупь. Конечно, сразу же был заказан Парктроник, но, увы, я жду его до сих пор. Хотела было установить неоригинальный, но в сервисе мне сказали, что на эту машину годятся только родные датчики. К счастью, через некоторое время все решилось само собой. Я попросту привыкла к машине, к ее размерам. Когда есть сомнения, прошу кого-нибудь проконтролировать. А в моем узком дворе и просить не надо. Мужчины сами сбегаются и с энтузиазмом принимаются меня парковать. Были, правда, и личные жертвы. После покупки аж второго мне пришлось поменять фитнес-клуб, который находился в переулке в самом центре Москвы. Там мы никак не могли развернуться. Как у любой машины, есть у хаммера и некоторые недоработки. Например, при резком перепаде температур запотевают фары и затем покрываются трещинами. А постояв дня три без движения, мой хаммер может не завестись. Видно в электрике где-то утечка. Но я по поводу этих досадных моментов особо не расстраиваюсь. Вообще, к своему автомобилю я отношусь как к живому существу. Люблю лишний раз помыть, побаловать обновками. Моя машина кушает 92 бензин, а это очень экономично. У него автоматическая коробка передач, а это значит, что он неприхотлив в вождении. У моего авто фантастическая проходимость и маневренность. Он невероятно проворен и может уверенно ехать даже по самому серьезному бездорожью. У него роскошный интерьер и достаточно вместительный багажник. Мне также нравится, что у автомобиля постоянный полный привод, полностью интегрированный двигатель и трансмиссия. У него также уникальный дизайн и выразительный элегантный салон, да и безопасность пассажиров на высшем уровне. Так как я родилась в Приморском крае, там все автомобили с правым рулем то я долгие годы водила автомашину с правым рулем и не представляла, как можно водить с левым. Мне казалось, что это ужасно неудобно. Приехав в Москву, я достаточно сложно пересаживалась за левый руль и постоянно путала поворотники, создавая самые настоящие аварийные ситуации на дорогах. Вместо правого поворота вечно включала левый, и из-за этого в меня однажды въехала иномарка и разнесла зад моему автомобилю. Было нелегко объяснить, что, несмотря на водительский стаж, я всего лишь первый день за левым рулем. Для меня все мои машины всегда были словно живые. Я люблю содержать их в чистоте, люблю, чтобы в салоне пахло вкусно. Я могу с ними разговаривать, гладить, хвалить, и они всегда меня слушаются. Они отвечают мне взаимностью и не признают других хозяев. Если кто-то из моих знакомых сядет за руль, то машина может заглохнуть. Вот на моем хаммере никто ездить не может. Только за руль сяду я сама, машина начинает хорошо себя вести. Я понимаю, что она абсолютно исправна, просто терпеть не может, когда я отдаю ее чужие рукам. Самый запоминающийся случай на дороге, это когда около часа ночи я выехала от своих друзей и на середине дороги, услышав стук, поняла, что у меня спустило колесо. Доехала до автобусной остановки, и тут машина встала, как мёртвая, я с ужасом увидела, что рядом выстроились ночные жрицы любви, предлагающие свои услуги проезжающим мимо автолюбителям. Так как я загородила им весь обзор, ко мне тут же подошёл сутенёр и настойчиво попросил немедленно отъехать от остановки. Но отъехать со спущенным колесом я уже не могла, а запаски у меня не было». Дело было зимой, и пока я звонила друзьям с просьбой о помощи, у меня сел аккумулятор, и я осталась без печки. Было желание бросить машину, поймать такси и уехать домой. Но машина была дорогой, и бросать ее было страшно. Пока друзья спешили на помощь, прошел не один час. Я сидела в холодной машине, наблюдала за путанами и собирала материал для книги. Так рождались сюжеты для нового романа. Девушки постоянно стучали в окно, спрашивали, сколько времени, просили сигаретку. Я сказала, что не курю и призналась, что пишу книги. Тогда они наперебой начали мне рассказывать про свою жизнь. Когда колесо было заменено, я уже собрала отличный материал для книги и, приехав домой, принялась за работу. Один малоприятный случай научил меня блокировать двери сразу, как только я сажусь в машину. Однажды я попала в банальную, но крайне неприятную ситуацию. У одного торгового центра из соседнего автомобиля высунулся достаточно солидный на вид мужчина и, извинившись, попросил объяснить ему, как проехать на какую-то улицу. Я ему все объяснила. Он от души меня поблагодарил, сказал кучу комплиментов и перед отъездом обрадованно произнес, «Вы даже не представляете, как вы меня выручили. Век вас не забуду». В тот момент, когда я завела двигатель, увидела, что на переднем сиденье нет моей сумочки. В ней были деньги, документы, ключ от квартиры и телефон. Я поняла, что меня откровенно развели автомобильные воры и бросилась в погоню, но того солидного незнакомца уже не было. Пришлось менять замки в квартире, восстанавливать документы и проститься с определенной суммой денег. После этого случая я блокирую двери сразу и всегда кладу сумочку вниз. В общем, своим автомобилем я довольна. Любящий вас автор. Юлия Шилова